Я внезапно захохотал и очень испугал тетю Дашу. «Катя, — написал я, — пытался пробиться к тебе, но отступил, встретив в лице козы и двух бабушек непреодолимую преграду. Как видишь, я в Энске и очень хочу тебя видеть. Приходи в соборный сад часа в четыре. Эту записку тебе передаст... Угадай, кто? Моя сестра. А, Григорьев. Тетя Даша... «У Петьки были когда-то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?» Петькины книги нашлись в Саниной комнате на этажерке. Должно быть, они были не в особенной части, потому что стояли на самой нижней полке, среди всякого хлама. Мне стало грустно, когда я взял в руки страшную ночь или необыкновенно чудесные приключения донского казака в горах Кавказа. «Черт знает, какой я был тогда маленький!» И несчастный. Пакет, завернутый в желтую выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись розысками письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма. Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда-то вода принесла к нам на двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне. И как чудесны. Как необыкновенно показались мне эти чтения. «Чужие письма. Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? Вот хоть это письмо. В толстом пожелтевшем конверте. Быть может, кто-нибудь ночей не спал. Все его дожидался». Машинально открыл я конверт и прочел несколько строк. глубокоуважаемая Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров». Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Я читал и не верил глазам. Это было письмо штурмана, которое я некогда знал наизусть, которое читал в поездах между Энском и Москвой. Но совсем другое поразило меня. «Святая Мария», — прочитал я дальше, — Замерзла еще в Карском море, и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. «Святая Мария! Так называлась шхуна капитана Татаринова!» Я перевернул письмо и начал снова. глубокоуважаемая Мария Васильевна!» «Мария Васильевна!» «Спешу сообщить вам, что Иван Львович...» «Иван Львович! Катю зовут! Катерина Ивановна!» Тётя Даша решила, что я сошёл с ума, потому что я вдруг коротко заорал и начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма. Но я знал, что делал. Тётя Даша когда-то читала мне другое письмо, в котором рассказывалось о жизни во льдах, о каком-то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лёд вырубали в каютах. «Тётя Даша, они все тут?» «Господи, да и что случилось?» «Ничего, тётя Даша, тут должна быть одна такая штука». Я не слышал себя. «Вот оно! Друг мой, дорогая моя, родная Машенька, вот уже около двух лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу. Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года... Медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной. Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди потёков и пятен. Второй листок начинался с описания шхуны. «Достигающие местами значительной глубины. Среди одного такого поля и стоит наша святая Мария, по самый планшир, засыпанная снегом». Временами гирлянды иния срываются с текелажа и с тихим шуршанием осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, с горя я стал поэтом. Впрочем, есть у нас и настоящий поэт, наш повар Колпаков. Неунывающая душа, целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе четыре строчки на память. «Под флагом матушки России мы с капитаном в путь пойдем». И обогнём брига Сибири Своим красавцем кораблём. Я пишу и перечитываю своё бесконечное письмо. И снова пишу, и вижу, что просто болтаю с тобой. А мне нужно сказать ещё так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника гидрографического управления. Это мои наблюдения, письма служебные и отчёты в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии. К северу от Таймырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 79 градусов 35 минут, между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это земля.